Один из новейших английских писателей оживил в нашей памяти рассказы о подвигах Фингала, его героях и его бардах. Фингал, как уверяют, сам командовал каледонцами в эту достопамятную войну, умел уклониться от мощных ударов Севера и одержал на берегах Коруна важную победу, причем сын короля всего мира Каракул, бежал от него по полям своей гордости. Эти шотландские традиции прикрыты от наших взоров каким-то туманом, которого до сих пор не могли разогнать самые остроумные исследования новейших критиков. Но если бы мы могли с некоторым вероятием допустить предположение, что Фенгал действительно жил, а Ассиан действительно воспевал, то для всякого философского ума была бы крайне интересна резкая противоположность между двумя враждовавшими народами в том, что касается их положения и нравов. Если мы сопоставим неумолимую мстительность Севера с великодушным милосердием Фингала, Трусливая и грубая жестокосердие Каракалы с храбростью, чувствительностью и изящным умом Ассиана, наемных вождей, служивших из страха или из личного интереса под императорскими знаменами, со свободно рожденными воинами, бравшимися за оружие по призыву короля Морвенов, Одним словом, если мы посмотрим, с одной стороны, на свободных калейдонцев, блиставших добродетелями, которые внушает сама природа, а с другой стороны, на развращенных римлян, зараженных теми низкими пороками, которые зарождаются в роскоши и в рабстве, то сравнение не будет выгодно для самого цивилизованного из этих двух народов. Расстроенное здоровье и последняя болезнь Севера воспламенили в душе Каракалы, его необузданное чистолюбие и дикие страсти. Горя нетерпением царствовать, и будучи недоволен тем, что ему придется разделить власть с братом, он несколько раз пытался сократить жизнь своего престарелого отца, и старался, но без успеха, возбудить бунт в армии. Север не раз осуждал неблагоразумную снисходительность Марка Аврелия, который мог бы одним актом правосудия избавить римлян от тирании своего недостойного сына. Находясь точно в таком же положении, он узнал на опыте, как суровость судьи легко заглушается отцовской привязанностью. Он собирался силами, он угрожал, но казнить он был не в состоянии. И этот последний и единственный случай, когда он выказал свое милосердие, более был пагубен для империи, нежели длинный ряд его жестокостей. Его душевная тревога усилила его физические страдания. Он с нетерпением желал смерти и ускорил ее этим нетерпением. Он умер в Йорке на шестьдесят пятом году своей жизни и на восемнадцатом году славного и счастливого царствования. В свои последние минуты он советовал сыновьям жить в согласии и поручил их армии. Его спасительный совет не дошел не только до сердца, но даже до ума, запальчивых юношей. Но более послушные войска, не забывшие свои клятвы в верности, исполнили волю своего умершего повелителя. Они не поддались настояниям Каракалы и провозгласили обоих братьев римскими императорами. Вновь назначенные монархии скоро оставили каледонцев в покое, Возвратились в столицу и отдали божеские почести праху своего отца. И сенат, и народ, и провинции с радостью признали их законными государями. Старшему брату, как кажется, были предоставлены некоторые преимущества ранга, но оба они управляли империей с равной и самостоятельной властью. Такое разделение верховной власти могло бы сделаться источником раздоров даже между двумя братьями, связанными самой нежной взаимной привязанностью. Оно не могло долго продолжаться между двумя непримиримыми врагами, которые и не желали примирения, и если бы оно состоялось, не могли бы верить в его искренность. Очевидно, что только один из них мог царствовать и что другой должен был погибнуть. Каждый из них приписывал своему сопернику такие же замыслы, какие питал в собственной душе. И каждый из них с самой недоверчивой бдительностью охранял свою жизнь от яда или меча. Их быстрый переезд через Галлию и Италию, во время которого они никогда не были за одним столом и не спали в одном доме, познакомил провинции с отвратительным зрелищем братской вражды. После своего прибытия в Рим они немедленно разделили между собою обширный императорский дворец. Все сообщения между их апартаментами были закрыты, Двери и проходы были тщательно укреплены, и часовые сменялись с такой же аккуратностью, как в осажденном городе. Императоры встречались только на публичных церемониях и в присутствии огорченной матери, и при этом каждый из них был окружен многочисленной вооруженной свитой. Даже в этих случаях придворный этикет не мог скрыть от глаз присутствующих кипевший в их сердцах злобы. Так как эта тайная вражда отзывалась на всех делах государственного управления, то враждующим братьям предложили проект соглашения, по-видимому, одинаково выгодный для обоих. Ввиду того, что примирение между ними было невозможно, Им посоветовали разобщить свои интересы и разделить между собой империю. Условия такого соглашения уже были установлены с некоторой точностью. Было решено, что Каракала в качестве старшего брата удержит за собой обладание Европой и Западной Африкой и предоставит господство над Азией и Египтом гетти, который мог избрать для своей резиденции Александрию или Антиохию, мало уступавшие самому Риму по своему богатству и значению. Многочисленные армии, постоянно расположенные лагерем по обеим сторонам фракийского Босфора, охраняли бы границы двух враждующих монархий, Сенаторы европейского происхождения признали бы своим государем римского императора, а те из них, которые были родом из Азии, последовали бы за восточным императором. Слезы императрицы Юлии прекратили переговоры. Одна мысль, о которых наполняла сердце каждого римлянина, удивлением и негодованием. Обширные завоеванные страны были так тесно связаны между собой рукою времени и политики, что пришлось бы прибегать к самому крайнему насилию, чтобы оторвать их одну от другой. Римляне имели полное основание опасаться, что междоусобная война скоро соединит разрозненные члены под властью одного повелителя и что если бы такое разделение провинций сделалось постоянным, оно привело бы к распадению империи, единство которое до тех пор постоянно было неприкосновенным. Если бы это соглашение было приведено в исполнение, повелитель Европы скоро сделался бы завоевателем Азии. Но Каракала достиг путем преступления более легкой победы. Он притворился, будто не может устоять против настоятельных просьб матери и согласился на свидание в ее апартаментах с братом под видом готовности к примирению. В то время, как они разговаривали друг с другом, несколько центурионов, спрятавшихся в комнате, устремились из своей засады с обнаженными мечами на несчастного гету. Растерявшаяся мать обвела его своими руками, чтобы предохранить от опасности, но во время бесполезной борьбы была ранена в руку, обрызгана кровью своего младшего сына и видела, как ее старший сын словами и собственным примером возбуждал ярость убийц.